пробитая стрелой молодого гелика. «Видал, как пугают нас?» — негодовал Позвейн. «На Амуре капитан много стрелял, метко стрелял. По что молчишь? Покажи им!» Башняк два раза ахнул из пистолета и срезал пулями толстую ветку. Сбежались гелики из других юрт, столпились вокруг старика. Что-то наперебой с тревогой говорили ему. Вскоре молодой привел черного пса. Часть вторая. Безмолвный остров. Глава первая. Четверо туземцев с острова Сахалин приехали на собаках в Петровское. Екатерина Ивановна угощает их сладким чаем. Дмитрий Иванович Орлов беседует с геликами, переводит невельским их рассказы про Сахалин. У геликов на куртках и собачьих шкур черные овальные застежки. «Из чего эти пуговицы сделаны?» заинтересовался Орлов. Гелики разулыбались. Теперь-то они знают, чем отблагодарить добрых Лоча за вкусную кашу и чай. Раз понравились им черные застежки, гелики охотно подарят все до одной. Далеко на острове, возле речки Дуэ, есть скалы в эспах. Вороньего камня. В эспах жарко горит в костре на ветру. Однако его никогда не жгут сахалинские жители. Только несмышленый ребенок станет разводить костер на ветру. В затишье вороний камень горит лениво, тлеет и дым от него вонючий. Зачем жечь камень, когда на острове сколько угодно сухих дров? Зато из черного камня совсем легко делать пуговицы, идолов, пока служит безупречно охотнику идол. Зверя на стрелу и копье гонит, рыбу в сети, ребятишек от болезни бережет. Идола уважают, подарки ему преподносят, ласковые слова говорят. Как обленится идол, его разбивают на куски и тут же делают другого из вороньего камня. Может, русским черный камень нужен тоже для идолов и застежек? так они, сахалинцы, в другой раз привезут камней на Большой Нарте. Тогда же туземцы вспомнили, что к острову давным-давно приставал русский корабль и ссадил там двух матросов, будто бы за неповиновение капитану. Матросы эти долго жили среди геликов и айнов, потом пришел другой корабль и забрал их, а вот на побережье пролива совсем недавно жили пятеро лоча, жили после крушения корабля. Они все поумирали от болезней и старости, но юрта их слышно стоит. Геннадий Иванович снарядил башняка на Сахалин, где еще не побывал ни один исследователь. Велел лейтенанту уточнить сведения о первых русских поселенцах, разведать месторождение каменного угля, удобно ли будет в проливе загружать суда добытым топливом. В российском флоте, хоть и медленно, но все-таки заменяются паруса паровыми двигателями. Как было бы замечательно открыть каменный уголь возле Тихого океана. Еще надлежало башнику собрать сведения о состоянии острова, пересечь его по реке Тымь, попутно сделать перепись жителей. Пока давал последние указания башнику, Позвейн по-своему загружал нарту. Припасы он укладывал так, чтобы можно было легко и быстро достать нужное, не вороша весь груз. Сначала он уложил на нарту запасные полозья, потом, расстелив парусину, сумку башняка с новыми унтами из сахатиной кожи, мешочек с табаком, чаем и сахаром, мешок с сухарями, в задней части нарты основной запас юколы для собак. Это все он завернул в парусину и перетянул ремнями. Сверху еще парусина, опять юкола, специальная мягкая трава, киус для стелек в обувь, широкие лыжи, лыжные палки, и все завернул в парусину. Последняя часть груза – дорожные запасы пищи, принадлежности для ремонта одежды. А поверх всего – остол, тормоз каюра, ружье. Сзади нарты геляк привязал железный котел для варки пищи и чайник. Тут же топор и постель, Медвежья даха и шкуры. Перевернись в дороге нарта, Поклажа не рассып.